Глава 30 Ангелина входит в ванную, когда я заканчиваю привинчивать кран. Серёжа ни на минуту не отходит от меня. И сердце сжимается, когда думаю, что парень всю жизнь рос без отца. А ведь он такой активный подвижный. Как губка впитывает новую информацию. И уже наизусть знает названия инструментов, которыми мы сняли старый смеситель и прикрутили новый. «Ну всё, можно проверять». Выпрямляюсь и перевожу взгляд на Ангелину. И она, кивнув, уходит, чтобы включить воду. Слышу лёгкий шум в трубах, и со стороны холодной воды под незатянутой гайкой набегает струйка. «Стой! Закрой обратно!» Вода прекращает течь. Ангел закрутила барашек, и я беру ключи коротко объяснив Серёже, что собираюсь делать, закручиваю гайку ту же. Вот так не должно течь. «Открывай!» Снова шум в трубе, и спустя секунду из крана начинает течь вода. Серёжа взвизгивает от восторга, а я удовлетворённо киваю и закрываю воду. «Порядок, ты молодец!» Треплю тёмные волосы на макушке сына и перевожу взгляд на вошедшую Ангелину. «Прости за халат!» Она отмахивается и присаживается около ванной, сдвигая дверцу, за которой стоит ведро. «Я протру пол. Вы пока можете позавтракать». Её шорты по-прежнему в муке. И я старательно вытираю вымытые руки полотенцем, разглядывая ладони. «Чёрт бы побрал эти шорты!» Серёжа выскакивает из ванной, а я медлю, дожидаясь, когда ангел достанет ведро и тряпку и выпрямится. Завтра день его рождения. Вешаю полотенце на крючок и всё-таки перевожу глаза на бывшую жену. Есть мысли, как отметить. Она косится на дверной проём, а потом, понизив голос, заговорщически шепчет. «Я думала устроить праздник в аквапарке. Либо можно сводить его на аттракционы. Не знаю». Жмёт изящным плечиком, вопросительно глядя на меня соединишься Ещё спрашивает. «Ты не против, если я возьму на себя завтрашние хлопоты?» Расправляю плечи, и ангел прочищает горло и отводит глаза. А мне в голову совершенно внезапно приходит мысль, что она избегает смотреть на меня. Точнее, смотреть ниже моего подбородка. «Я всё устрою. Вам нужно будет просто прийти». «Ладно». Удивительно быстро соглашается. А потом произносит фразу, от которой желание закатить глаза становится невыносимым. «Скажи, сколько я должна тебе за новый смеситель?» «Брось, это ни к чему». «Но я настаиваю». Снова перечит, и кошачьи глаза озаряются заразительным упрямством. «Мне будет спокойнее, если мы сохраним дружеские отношения хотя бы ради Серёжи». И я не хочу чувствовать себя обязанной. Пожалуйста, Арман. Моё имя в её устах звучит по-особенному. И если бы Ангелина не проявляла упрямство, я бы искренне наслаждался ситуацией. Тогда выставь мне счёт за кофе, которым обещала меня напоить. Не остаюсь в долгу. И малышка сдаётся. Ладно, спасибо. Опускает подбородок и качает головой а потом отходят к раковине, чтобы набрать воды. А ладьи стынут. Подавляю улыбку и выхожу из ванной, чувствуя себя удивительно счастливым. «Малышка, мы с тобой просто молодцы!»